Глава двадцать восьмая. Маски сорваны. «Кайрус!» — собственный крик оглушал. Я подбежала к бессознательному аркану, рухнула на колени и перевернула его на спину. Его грудь заливала кровь из раны, лицо бледнело. Окулус выдавал неутешительные картинки. Штырь впился в трепыхающееся сердце этого несносного аркана, после чего сердце замерло, остановилось. О, механик, нет. Только не это. Так, не время для паники, Микаэла. Ещё не всё потеряно. Коснулась груди, направила импульс магии, чтобы деактивировать пулю. Сердце только остановилось, у меня мало времени, но оно есть. Сорвала привязанный с бедра кинжал, спрятанный под юбкой. Нещадно резанула кожу, углубляя рану. Руки дрожали, раз за разом я пыталась выхватить пулю. Наверное, если бы не окулюс У меня не было бы даже этого крохотного шанса. А пока я раз за разом пыталась подхватить скользкую пулю. Кровь стучала в висках, по щекам струились слёзы, отчаяние накатывало волнами. Наверное, с двадцатой попытки пуля выскользнула из груди. Вот только сердце по-прежнему не билось. Неужели я опоздала? Кайрус, не смей умирать. Слышишь? Несколько раз надавила на солнечное сплетение и следом припала к его губам. вдыхая в лёгкий воздух. И так несколько раз под заполошенные удары собственного сердца и тихие всхлипы. «Дыши!» Слёзы застилали глаза, и я не видела ничего даже через окулус. Механически выполняла действия первой помощи и всё повторяла. «Дыши! Не умирай! Дыши!» «Пожалуйста!» Вновь припала ко всё ещё тёплым губам. Они внезапно обхватили мои, а руки под мой придушенный вскрик Обвелись вокруг моей талии. Мы целовались как сумасшедшие, забыв о ране, о прошлом, вообще обо всём на свете. Слёзы увлажнили его щёки. Я смеялась от счастья, когда умудрялась отвернуться от требовательных губ Кайруса. Тебе нужно к врачу, попыталась воззвать хотя бы к своему здравому смыслу. Способности к регенерации арканов невероятны, но рану в любом случае нужно обработать, остановить кровь. Кроме того, ещё до появления Шанталь он выглядел неважно, словно пребывал в бреду. Болезнь может мешать выздоровлению. Упёрла руку в грудь Кайруса и кое-как отстранилась. Ладонь наткнулась на что-то твёрдое, знакомое. Сквозь ткань рубашки просматривались очертания артефакта, что я так давно искала. Отец тоже носил мастер-ключ при себе. Поддела цепочку и выхватила его. Ладонь до боли сжала артефакт. Острые грани впились в кожу, отрезвляя, напоминая о главном. В прошлый раз Кайрус подсунул обманку, и я, обрадованная, даже не заметила подмены. Годы поисков чуть не пошли на смарку. «Микаэла!» — Кайрус смотрел на меня осмысленно, безболезненной поволоки во взгляде. Кажется, лихорадка отступила. «Подожди», но я не слушала. Дёрнула ключ к себе, разрывая цепь. Кайрус попытался перехватить мою руку, но не преуспел. Поднялась на ноги, глядя на него сверху вниз. «Подожди». Он попытался приподняться, морщась от боли в ране. Пожалуйста, не вставай. Я вызову к тебе врача. Отдай ключ, Микаэла. Он протянул ко мне руку. Не требовал, просил. Он принадлежит мне. Ощущая, как на глазах закипают слёзы, я отвернулась к двери. Котёнок, не уходи. В груди ёкнуло, что-то дрогнуло внутри. Столькая затаённой горечи и надежды он вложил в это простое прозвище. Сердце ныло. Я не хотела оставлять его одного в таком состоянии. Люблю ли я его? Не знаю, но он мне и не безразличен. Провела ладонью по лбу, стирая выступившую испарину. Перенервничала. Хорошо, развернулась к нему в нофи и присела рядом на колени. Поднесла магофон к лицу. Кайрус ранен. Он в своих покоях. Сейчас будем, Закарис отключился. Не напрягайся, помощь сейчас будет. провела ладонью по его щеке Твои глаза синие-синие Коснулась виска Кажется, Окулус направил все ресурсы в скоростное сканирование тела Кайруса, и маскировочная функция отключилась. Лежи, я скоро вернусь. Поднялась на ноги, но слишком медлила. В дверях показалось двое стражников людей, Закарис и даже Эрикес. Повелитель ранен. Помогите ему. Попросила с опаской глядя на Закариса. Арканов почти не осталось на постах. а люди представляли для меня намного меньшую опасность, чем безопасник. «Что происходит?» — спросил обеспокойный Эрикес, подбегая к Кайрусу. Упрямый Аркан пытался встать и не отрывал отчаянного взгляда от меня. Снова просыпалось чувство вины. Я не желала оставлять его в таком состоянии. Но мастер-ключ у меня. Всего шаг до моей цели, до возвращения-то сеансов. «Здравствуй, Безликий!» — Закарис улыбнулся в предвкушении. Его фигура менялась. Тело покрывало стального цвета броня. В руках появился меч. Ой-ой. Этот аркан жаждал поймать Безликого, не меньше Кайруса. Безликий? Эрик ис некрасиво вытаращил на меня глаза. Листик, твои глаза. Что мои глаза? Зверея провыла. Кажется, я слишком часто общаюсь с арканами, и в итоге постоянно рычу. Это мой натуральный цвет. «Вы ведь Тессианка, профессор Лист, и я прав». Закарис все еще держал меч на готове, но не спешил нападать. «Микаэла Тессианская, к вашим услугам!» присела в реверансе, криво улыбнувшись безопаснику. Новость обескуражила даже его. «Да только какой смысл что-то скрывать? Сама виновата, надо было бежать, как только ключ оказался у меня. Но я медлила». «Принцесса?» Голос Закариса внезапно охрип. И вам лучше пропустить меня. Королева, воскликнули два голоса в один. Неужели Кайрус мне рассказал им и про то, что я безликий, молчал. В любом случае, ваше высочество, я не позволю вам приблизиться к прибору. Отдайте мастер-ключ. Закарис двинулся ко мне. Ни за что. Закарис не дови на неё. Кайрус опёрся на плечо брата, поднялся и пошатываясь направился ко мне. Всё-таки способности арканов нереальны. Рана уже затягивалась, а кровотечение остановилось. Однако крови он потерял немеренно и явно не рассчитал свои силы. Покочнулся, начиная заваливаться вперёд. Я сама не заметила, как подлетела к нему и поддержала, обхватив осторожно за талию. Попалась. Кайру согнал меня крепко-крепко и, кажется, не собирался больше отпускать. Безликий. Она ведь твоя пара, потухшим голосом спросил Эрикес. Кайрус сжал меня в объятиях крепче, словно меня собирались отобрать у него. Больше, чем пара. Я люблю её. В груди потеплело от слов Кайруса. Любит. Правда любит. Я думала, признавался он в бреду. Но как возможно, что она пара, начал было за Карис? Только он не договорил. Раньше его прервал Эрикес. Я соврал, нехотя признался он. Подняла удивлённый взгляд к Эрикесу. Я надеялся, что удержу тебя, если скажу, что ты моя пара, с конфужением пояснил. "Что? Ты мне соврал?" рванула Блона Эрикеса, готовая загрызть на месте, но Кайрус держал крепко. "Я ведь вся извелась, кляла себя на чём свет стоит за безответственность, ведь переспала, как я думала, по пьяни с другом. Пусти, я его придушу". "Ну успокойся, я сам. Потом", попросил Кайрус, блаженно улыбаясь. Закарис вдруг рухнул на пол лицом вниз и затих, не подавая признаков жизни. За его спиной в проходе стоял неизвестный вооружённый мужчина, который и ударил безопасника. «Никому не двигаться!» — скрипучий голос Линдермана так диссонировал со сложившейся ситуацией. Мой бывший профессор медленно вошёл в комнату. В руках он держал пистолет, который сразу направил на подобравшегося Эрикеса. «Не советую. Эти пули способны убить даже Аркана, Что уж говорить о беззащитной девушке. И кивком головы указал на меня. Кайрус крепче сжал меня в объятиях, настороженно оглядываясь, но пути для отступления не было. А к профессору присоединились ещё шестеро вооружённых людей. Они рассредоточились по комнате и вывели из строя стражников. В сознании оставались только я, Кайрус и Эрикес. Я пребывала в полнейшем шоке, ведь никак не представляла старого техномага в роли преступника. Лендерман, что это значит? спросил Кайрус. Вместо ответа бывший преподаватель взглянул на меня. Мы долго искали вас, Лист. Хорошо, что вы объявились сами. Микаэла застыла в моих объятиях, глядя на предателя техномага с открытым ртом. Кажется, она удивилась больше всех, ведь в прошлом знала профессора. Не может быть! прокричала Микаэла на высокой ноте, что дёрнулись все. Даже Линдерман с подельниками. Может, Лист? Может. Профессор продолжал улыбаться. Нас держали на мушке. Преступники были вооружины продвинутыми полями. Поэтому мы с Эрикесом не сопротивлялись и позволили пристегнуть нам руки наручниками за спинами. Не трогали только Микаэлу, кажется, не считали опасной, наивной. Мастер-ключ, Лист. Будьте добры. Линдерман протянул руку, поигрывая пальцами. Микаэла поджала губы, огляделась. подбирая пути побега. Но при взгляде на нас с Эрикесом синие глаза потухли. Она послушно передала профессору артефакт. Эх, не везёт мне с тех намагами в последнее время. Что ни новый работник, то шпион или предатель. Но уж от преподавателя института никто не ожидал такого подвоха. Что с Шанталь? недовольно спросил профессор, взглянув на бессознательную девушку. Значит, они заодно. С девушками мне тоже не везёт, как оказалось. Прилегла отдохнуть. Коротко усмехнулась Лист. Нас вывели из покоев и повели по коридору. Исходя из интереса к мастер-ключу, вели нас в потайную комнату к установке. Я не вижу на вас иллюзий, Лист потыкала пальчиком в предплечье Линдермана. Тот повёл плечами, встряхнул невидимые пылинки со строгого пиджака. Нет никакой иллюзии. Так это точно вы? Разве есть сомнения? Вообще-то да. Лист провела ладошкой по лбу, стирая испарину. Выглядела она неважно, бледная, со следами крови на лице. Некогда белоснежный верх платья окаропила моя кровь. Она вдруг покачнулась, неловко схватившись за локоть Линдермана. "Что с вами?" Техномаг неохотно взглянул на бывшую студентку. Мы с Эрикесом дёрнулись вперёд, но нас удержали. В этот момент она окончательно потеряла равновесие и начала сидать на пол. Один из солдат успел её поддержать. Голова Микаэлы запрокинулась назад. Она потеряла сознание. Что происходит? Линдерман засуетился вокруг Лист. Мне оставалось беспомощно наблюдать, как чужой мужчина ощупывает её шею в поисках пульса, касается лба. У неё лихорадка. Но как это возможно? Вирус действует только на Арканов. Мужчина разговаривал сам с собой, невольно выдавая важную информацию. Значит, вирус, поразивший половину стражников, искусственно создан. Причины, по которым болезнь поразила и Микаэлу, крылись во мне. Она моя пара, совместима со мной, значит, может иметь те же слабости. Пули и опасный для нас сплав ваших рук дело. Профессор взглянул на меня с прищуром, ухмыльнулся с превосходством. Догадливый. Но для чего всё это? Целью являлся не я, иначе меня бы уже убили. Он забрал мастер-ключ. Возможно ли что стремиться к тому же, к чему и безлики Жаль, я так и не выяснил предназначение неизвестного прибора, который собирала Лист. После его обнаружения я приказал запечатать потайную комнату и никого туда не пускать. Ожидал возвращения Микаэлы, надеялся, что она всё объяснит сама. Изначально мне нужен был доступ во дворец. Дейна помогла с этим, пусть и из личных целей, и провалилась. Благодаря ей появилась необходимость в найме новых техномагов. А Шанталь Мне нужны были глаза возле повелителя, а она пыталась отыскать брата. На половину сирена она легко привлекла вас, правда, ненадолго. Посетовал и обратился уже к одному из своих людей: "Несите её на руках. Нужно спешить, пока стража не опомнилась". Лист аккуратно поднял один из преступников, и мы продолжили путь. Беспокойство за парус не дало. Организм Арканов боролся с вирусом и со временем побеждал. Скорость восстановления зависела от силы аркана. Но как болезнь скажется на Микаэля. Что это за болезнь? На самом деле обычная простуда, но усиленная с учётом слабостей арканов. Спышка болезни лишила вас сильнейших воинов. Правда, распространять её сложно, но здесь сыграл свою роль Гакура. Вы были поглощены его поисками и не лезли в мои дела. Вы привели вампира в Ноктис? Я лишился Дейны и пришлось импровизировать, пожал он плечами. Жаль, конечно, болезнь не смертельна, поморщился Элдерман жестом дал отмашку всем остановиться. Он безошибочно открыл вход в стене, ведущий к нужной комнате. Микаэла слабо простонала, схватилась за голову. "Говорил же, скоро очнётся. Техномак на свою беду подошёл слишком близко к лист". Она схватилась за его щёку, потянула к себе, от чего у мужчины навернулись слёзы на глаза. "Почему эта маска не снимается?" Азадачно прочитала Микаэла, схватившись второй рукой за волосы профессора. Солдат, что держал её на руках, пытался утянуть мою пару в сторону, но держалась она крепко. Каждой попытке оторвать цепки пальчики Майлы от профессора вторили его крики. Не может быть, чтобы этот старикашка был главным злодеем. Пользуясь заминкой, попытался разорвать наручники, но ничего не выходило. Оторвите её от меня, взмолился профессор. Солдат рванул лист в сторону, среагировав на восклицание профессора. раздался душераздирающий вопль Линдермана. Микаэль остался лишь в сувенир в виде нескольких прядей волос профессора. «Фу!» — она отбросила в сторону невольную добычу. Профессор потирал расцарапанную щеку и ругался последними словами. А Микаэла разошлась не на шутку. «Хватит меня тискать, мужлан!» Солдату досталось полбу. Тот мигом отпустил, стиснув в челюсть от злости. «Я боялся, что ее ударят, но ее не трогали». Микаэла выпрямилась, выглядела величественно даже в изрядно помятом и испачканном платье. Не замечал за ней раньше таких метаморфоз. Но ведь сегодня открылось нечто невероятное. Она последняя тесианка. Так вы обращаетесь к королеве? Её заявление вызвало сумятицу в рядах солдат. Они зашептались, переглядываясь. У неё бред, не обращайте внимания. Линдерман поклонился Микаэле. Вы так долго к этому шли, королева. Пора. Он протянул ей ключ. Она приняла артефакт, развернулась на носках и пошла вперёд, безошибочно ориентируясь в темноте. Мы с трудом её нагнали. Автоматические лампы осветили огромный тисянский прибор. Сложно поверить, что Микаэла собрала детали к нему со всего мира. Она уверенной походкой направилась к панели управления со множеством рычагов, кнопок, разноцветных ламп. Микаэла, стой! Моему крику вторил ощутимый удар по рёбрам. Припал на колено, охнув от боли, стрельнувший в заживающие ране. Но лист услышала, обернулась. «Кайрус, ты тоже здесь?» Она улыбнулась, глядя на меня затуманенным взглядом. Щеки пылали нездоровым румянцем. Она, пошатываясь, прошла ко мне. Присела на колени. Лист, как всегда, удивила. На меня обрушилась хлесткая пощечина. «Всегда хотела это сделать». «Ты выйдешь за меня?» спросил совершенно не в попад. «У меня был жених». надулась она. Ключевое слово был любимая. Ты, я знаю, ты согласна. Невыносим, произнесла она на выдохе. Зачем тебе этот прибор? Не надо его включать. Разве не видишь? Здесь враги. А что они мне сделают? Только я могу включить его. Старикашка слишком слабый техномаг. Отчётливо раздался скрежет зубов Линдермана. "Лист пора", процидил он. "Нам могут помешать". Микаэла, не надо, пытался удержать её за туманный взгляд. Я должна вернуть родителей и сестру. Её голос наполнился отчаянной надеждой. Мёртвые не возвращаются. Они не умерли, они в стазисе, и я тебе докажу. Не дай механик, ты сразу же не попросишь мои руки у моего отца. Она стремительно поднялась и вновь прошла к панели управления. Ключ вошёл в скважину, лампы на панели замигали. Механизм поскрипывая приходил в движение. Шестерёнки загудели, катушки закрутились, из трубы наверху потянулся дымок. Кожа Микаэлы засияла. Лист вливала через ключ свою магию. Что же это за прибор? И не станет ли его запуск роковым для хрупкого равновесия нашего мира? Микаэла стёрла хлынувшую из носа кровь. Щелчок ознаменовал поворот ключа. После чего она отступила назад и рухнула на колени. Линдерман подступил к панели. Магия завихрилась, создавая вихревые потоки. Они ударяли в лицо, трепали одежду и волосы, сносили с ног. Воспользовавшись заминкой, я подскочил к Микаэле. Она словно почувствовала меня, откинулась на мою грудь. Тебе понравятся мои родители. Они хорошие, не сомневаюсь, поцеловал её в горящие от лихорадки щёки. Наверное, Линдерман не рассчитывал на такую удачу, ведь Лист неосознанно пошла у него на поводу. В центре помещения вихрился и расширялся магический кокон. Может произойти взрыв. Нужно спрятаться. Микаэла послушалась, поднялась на ноги, даже помогла встать мне. Солдаты уже попрятались. Мы скрылись за входом в помещение в последний момент. Магия рассеялась, ударяя волнами по стенам. "Что-то мне плохо", пробормотала Микаэла, опёршись плечом на мою грудь. "Ничего, всё будет хорошо". Поцеловал её в макушку, вновь пытаясь разорвать наручники. У тебя они завалялась под юбкой пилы. Получилось. По комнате разнёсся зловещий торжествующий хохот. Они тебе мешают? Микаэла заглянула за мою спину. Сейчас сниму. Она ловко извлекла из браслета отмычку. Ещё пара секунд и наручники упали к ногам. Как же хорошо, что моя любимая, бывшая шпионка. Радовался я недолго. Преступники опомнились и отыскали нас. Меня вздернули на ноги, вытолкнули в центр помещения. «Эй!» — лист толкнули следом, и она налетела на мою спину. Рядом появился и Эрикес. Я вновь сложил руки за спиной, в надежде, что никто не заметил исчезновения наручников. «Дядя!» — вскричала Микаэла в изумлении. Мы удивились не меньше. Там, где только недавно формировался кокон, сейчас стоял мужчина — Тессианец. Светлые золотом волосы — пронзительно синие глаза, тонкая худощавая фигура. "Здравствуй, Микеэла", незнакомец распахнул объятия, в которые без промедления влетела плачущая Микеэла. "Я знала, что всё не зря, знала. Но где мама, папа и Зара? Где все остальные?" "Прости, Микеэла, выжил только я". Тасяняц отстранила тебя от шеломлённому Микеэлу и направился к панели правления. "Не плачь по ним, дорогая. Мы возродим наш род, Микеэла". «Вернем Тессию и начнем с Арканов. Они должны исчезнуть». Он нажал какие-то комбинации клавиш. Я, не задумываясь, бросился к нему, поняв по его словам, что должно произойти что-то страшное. Оттолкнул от себя бросившегося на перерез преступника. Мне не хватило какого-то жалкого метра. Тело объел белоснежный свет. А через секунду меня бросило на жесткую землю. Сухой и разреженный воздух обжигал глотку. Не понимая, что происходит, я поднялся и замер, оглядывая алое небо Аркана. Чёрные тучи вихрились, их подсвечивали огненный вспышки. Мир ещё не погиб, но на грани. Кажется, дела наши не очень хороши. Всё ещё ошеломлённый, я обернулся на голоса. Передо мной стояли мужчина и женщина, высокие, статные. Их кожа испускала мягкое сияние, волосы вихрились в потоках собственной энергии. Я не мог не узнать бога, которому поклонялся с рождения. Заскар почтительно склонился. Бог предстал в образе светловолосого бородатого воина. Доспех с боевыми насечками, в руках меч. Второй же рукой он обнимал девушку. Она предстала в платье с пышной юбкой, волосы светлые, сияющие. На голове словно венец очки с увеличительными стёклами, подобные часто надевала Лист. Здравствуй, Кайрус. Зискаро улыбнулся. Как там дела? Что-то долго Михаил разбирается. Мы с женой заждались. Кстати, знакомься. Меня называют механик. Богиня Лучизарна улыбнулась, вводя меня в ступор. Жена? Механик женщина? Ну так что? Поторопила она. Почему Михаил так долго? Мы уже с трудом удерживаем Аркан от гибели.